Глава пятая. Июнь 2019-го. Лив. «Тебе необходимо это прекратить», — сказала бабушка Эдит. Лив повернулась в изумлении. Она смотрела в иллюминатор на тёмное небо над Атлантикой, пытаясь понять, когда над восточным горизонтом покажутся первые лучи рассвета, и не подозревала, что бабушка перевела спинку своего кресла в вертикальное положение и в приглушённом свете салона первого класса пристально рассматривает внучку. Уже несколько часов они летели рейсом Дельты, но Лив так и не уснула, хотя шикарное кресло, раскладывающееся в полноценную кровать, оказалось даже удобнее, чем она предполагала. «Я не знала, что ты тоже не спишь». Лив положила ладонь на бабушкину руку, холодную, покрытую гусиной кожей, и машинально потянулась за одеялом, которое соскользнуло бабушке на колени. «Не надо». остановила её бабушка Эдит. «Со мной всё хорошо. А вот с тобой нет. Ты раскисла». «Не раскисла. Просто грущу». «Об этом никчёмном Эрике?» «О том...» — Лив постучала по ногтю большого пальца, «что я теперь не понимаю, кто я». «Ради бога, Оливия, надеюсь, ты не имеешь в виду, что привязалась к этому ничтожеству». Когда умер твой отец, твоя мать меняла мужей, как перчатки, но ты, по-моему, не такая. Лив посмотрела на неё. Нет, просто всё это настолько меня ошеломило, что я ещё не совсем пришла в себя. Мне 41 год. У меня ни мужа, ни детей, ни работы. Не думала, что до такого доживу. Ну да, если позволить Эрику всё у тебя отобрать, победа останется за ним. Бабушка Эдит покачала головой и нажала кнопку вызова. Поистине жестокое разочарование. Подошла стюардесса, явно спросонок Тушь смазана, волосы прилипли к щеке. Но бабушка Эдит это не смутило Она сухо потребовала принести джин-мартини и солёные крендельки. Лив прикусила губу. Стюардесса доставила заказ мгновение ока, зевнула и вопросительно посмотрела на Лив. Но та лишь поёжилась. Наверное, никому не под силу сладить с миниатюрной нестареющей француженкой, Хлещущий алкоголь, словно американский рекламщик 1960-х. «Так на чём мы остановились?» — спросила бабушка Эдит, сделав не маленький глоток коктейля, уже третьего с начала полёта. Секрет её долголетия определённо заключался в том, что она регулярно проспиртовывала собственную печень. «Ах да, на твоей меланхолии». Мать всегда говорила, что женщине нельзя жаловаться, а надо решать проблемы самостоятельно. По-моему, очень хороший совет, хотя, признаться, я не всегда ему следовала. При всём уважении к твоей матери, бабушка Эдит, может ли быть, что ей приходилось сталкиваться с такими проблемами, как бесплодие и муж, которому стал противен её вид? Нет, дорогая. Ей довелось иметь дело всего-навсего с гибелью брата на Первой мировой, чудовищными обстрелами каждую ночь и моим отцом, который вернулся из-под наполовину слепым и срывал злость, на ком попало». Лив посмотрела на неё с изумлением. «Бабушка, прости меня. Я и представить себе не могла, сколько всего пришлось пережить вашему семейству. Ну ладно, некоторые темы лучше не трогать. Просто многие теряют больше, чем могли вообразить, и всё же находят способ жить дальше». Она снова подняла свой бокал, рука у неё заметно дрожала, посмотрела на Лив, а потом её взгляд устремился куда-то вдаль. Я его нашла, Оливия. «И ты тоже должна». Хотя не было ещё и восьми утра, Париж кипел. Шофёр петлял по узким улочкам седьмого округа, а Лив смотрела в окно. На булочные, где уже толпился народ, на цветочные прилавки, на которых продавцы расставляли товар, на сыры, громоздящиеся в витринах формажери. Она опустила стекло и сделала глубокий вдох, вбирая в себя смешанный аромат свежеиспечённого хлеба, лёгкого сигаретного дымка и цветов — чисто парижское сочетание. Эти запахи, знакомые Лив с детства, могли бы привести ей на память счастливые картины того, как она, маленькая, бегает по саду Тюэльри, а следом прогуливается бабушка, держа сигарету двумя тонкими пальцами. Вместо этого в неё запустило когти более свежее воспоминание о поездке в Париж 13-летней давности вдвоём с Эриком, сразу после того, как он сделал ей предложение. Лив замучила бы совесть, выйдя она замуж без согласия бабушки Эдит. Предполагалось, что это простая формальность, но бабушка, по каким-то своим непостижимым для Лив причинам, с порога не взлюбила Эрика. И не очень понравилось ему. В первое же утро в Париже он сказал Лив, что старушка чересчур шикует. «Я думаю», — возразила Лив, «что она просто живёт так, как ей удобно, и всё. Кроме того, ты ведь знаешь, как она всегда ко мне щедра». Эрик закатил глаза. «Ну да, ей должно быть приятно купаться в деньгах, которые она на самом деле не заработала. С чего ты это взял? Мы же не знаем, откуда у неё деньги. А тебе это не кажется странным?» Лив пожала плечами. «Нет, только старомодным. Она всегда говорит, что обсуждать финансы — это вульгарно. Но, как бы то ни было, она не считает, что я достоин хотя бы цента из её богатства». «Что?» А разве этот брачный контракт не её идея?» Разумеется, на брачном контракте настояла именно бабушка Эдит. Лиф не видела в нём смысла, но, чтобы сохранить мир, уступила бабушкиному желанию, тем более что та взяла на себя все расходы по свадьбе. «Слушай, какая разница? Ведь мы вряд ли разведёмся. Я люблю тебя». Позднее Лиф воспользовалась моментом, и, когда Эрик пошёл в душ, спросила бабушку. «Всё-таки он тебе понравился, а?» Бабушка медленно подняла глаза, встретилась взглядом слив и, помолчав, ответила. «Нет, не очень». «Но вы едва знакомы. Откуда такое предубеждение?» «Многолетний опыт, дорогая. Что знаю, то знаю. Ты ошибаешься, и не тебе судить о человеке, которого я люблю». «Должен же кто-то выступить голосом разума», — ответила бабушка Эдит, не отводя взгляда. А твоя мать слишком занята флиртом со своими кавалерами, чтобы высказаться. Может быть, она просто больше уважает мою точку зрения? Или до сих пор не поняла, что влечение сердца ослепляют и толкают на неразумные поступки вас обеих? Бабушка Эдит спокойно пожала плечами, покуда внутри улив Лив всё кипело. Но это твоя жизнь. Выходи за него, если хочешь. Только не говори, что я тебя не предупреждала. Теперь, почти через полтора десятка лет, Эти слова по-прежнему отдавались в ушах у Лив. «Бабушка Эдит», — тихо проговорила она, когда машина свернула вправо, на улицу Фабер, и впереди засверкал золотом купол дома инвалидов. «А? Как тебе удалось так быстро раскусить Эрика, когда я привезла его сюда знакомиться с тобой? Ты и в Париже всё ещё думаешь о нём?» Бабушка неодобрительно хмыкнула. «Отпусти его». «Я отпустила», — ответила Лив. «Честно, только не понимаю, как получилось, что я столько лет заблуждалась на его счёт, а ты с первого взгляда поняла, что он с собой представляет». «На самом деле, Оливия...» Бабушка Эдит чуть переменила позу, и Лив заметила влагу в её глазах. «Здесь нет твоей вины. Пока ты молода, ты видишь только будущее, а становясь старше, начинаешь видеть прошлое». Она отвернулась к окну и долго молчала. а потом добавила дрожащим голосом, какого Лив никогда раньше не слышала. Прошлое умеет показывать всё в правильном свете. Хочешь ты того или нет?